Глава двадцать «Скажи мне, Зигфрид, — обращаюсь я к своему психоаналитику, — насколько я нервный?» На этот раз он принял голографическое изображение Зигмунда Фрейда. У отца психоанализа был свирепый взгляд тирана, но голос все тот же — Зигфрида. Мягкий, печальный и баритон. «Если вы спрашиваете, о чем свидетельствуют мои сенсоры, Боб, то да, вы весьма возбуждены. Я так и думал, — говорю я, подпрыгивая на матрасе. Можете мне сказать, почему? Нет, вся неделя у меня прошла под знаком возбуждения. Прекрасный секс с Дорин и я, А потом потоки слез раскаяния в душе. Фантастические выигрыши. Игра на турнире в Бридж и абсолютное отчаяние на пути домой. После таких дней я чувствую себя флюгером. «Я чувствую себя флюгером!» — кричу я. «Ты вытащил из меня что-то такое, с чем я не могу справиться!» «Мне кажется, вы недооцениваете своей способностью справиться с болью», — заверяет он меня. «Будь ты проклят, Зигфрид! Что ты знаешь о человеческих способностях?» Он почти вздыхает. «Мы снова за то же, Боб!»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 Говорю я рассудительно. Ты не человек. Ты можешь знать, но не можешь чувствовать. Ты себе не представляешь, каково это принимать человеческие решения, отвечать за них и нести груз человеческих эмоций. Ты не представляешь, каково это связывать друга веревками, чтобы не дать твоему визави совершить самоубийство. Каково это, когда умирает человек, которого ты любишь,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 Но ваше возбуждение, Боб, доказывает, что мы приближаемся к основной боли. Убери свое проклятое сверло с моего нерва! снова истошно руя. Но эта аналогия ни на секунду не сбивает Зигфрида. Его цепи сегодня хорошо настроены. Я не ваш дантист, Боб, я ваш психоаналитик, и я говорю вам, перестань! Я знаю, что должен увести его с того места в моей душе, где сосредоточена боль. С того первого дня я не пользовался формулой S я но теперь хочу снова всецело подчинить себе Зигфрида. Я произношу слова и превращаю его из тигра в котенка. А Зигфрид ложится на спину и позволяет мне чесать ему брюшко. Я приказываю ему воспроизвести отрывки их сеансов с привлекательными и очень изворотливыми женщинами. Поэтому остальная часть моего лечебного времени проводится у замочной скважины, и я в очередной раз благополучно покидаю его кабинет. Или почти благополучно.